В середине октября Костя наконец запомнил имена всех жителей. Лагерь к тому времени сильно преобразился. Люди расселились по опустующим домам, прошерстили наконец все острова, организовали достойную заставу на Хорошевском мосту. Патрули. Среди недавно прибывших нашёлся инженер-электрик, который наладил обеспечение электричеством всех домов. Правда, для этого требовался бензин. Но на ближайшие пару лет о топливе можно не беспокоиться и расходовать как хочется. Всё равно потом оно разложится и станет непригодно. Осень выдалась холодной. Поэтому в срочном порядке пришлось ездить по больницам в Москве и Подмосковье. Однако выживших практически не находили. Время упущено. Никто не мог объяснить, как выживали единичные люди, находившиеся без воды и питания в неподвижном состоянии с середины мая однако нет нет а находился среди трупов такой счастливчик человек восхищался тараканами мол выживают везде как говорится соринку в чужом глазу видно а бревна в своём незаметно пришли ещё несколько групп одна большая двигалась от урала другая поменьше добралась от самого мурманска К ноябрю Серебряный бор напоминал большую деревню. Появились даже коровы с козами и курами. Для них в южной части острова построили здоровенный хозяйственный двор. Костя с Тамарой перебрались в маленький уютный домик в северной части острова. В доме дочери бывшего чиновника остался лишь Пётр Валериевич и одна из вновь прибывших женщин, которая активно оказывала ему знаки внимания. Бывший депутат достаточно быстро потерял всю полноту власти, и его это сильно раздражало. На советах по-прежнему, проходивших в столовой, он стал лишь одним из членов, хотя долго этому сопротивлялся. Нашлись люди по старше, за которыми тоже стояла сила в лице вооружённых людей. Да и предложения они вносили более конструктивные и логичные, способствующие благу всей общины. К тому же бандиты с братьями перестали вмешиваться в передел власти. Заняли выжидательную позицию и не прогадали. При всей своей надменности Пётр Валерьевич, которого многие из совета называли попросту Петькой, быстро сдался. Лишь одно осталось неизменно. Он по-прежнему ходил напыщенным индюком и любил приказывать. В лагере развивался коммунизм в чистом виде. От каждого по возможностям Каждому по потребностям. Но уже бродили недовольные слухи, мол, Васька не работает, почему я должен? Большие споры разгорелись при дележке работы. Лявщиков решили стягать плетьми, а если попадутся второй раз, то и вовсе выгонять с острова. Постепенно каждый житель Серебряного Бора втянулся в работу. А нескольких пойманных лодырей прилюдно отстегали. Чуть позже появился продовольственные и хозяйственные склады где каждый желающий мог взять, что ему нужно. Тем, кто не работал или на кого появлялись жалобы, ничего не выдавалось. Практика, когда денег не существовало и сосед наблюдал за соседом в пределах небольшой общины, на удивление заработала на твёрдую пятёрку. Совет выдавал разнарядки, а люди работали. Места работы жителям старались менять по возможности, чтобы не родилось социальное неравенство мол, я тут на складе сижу, а ты козым хвосты крутишь. Каждый теперь знал, что на следующий день всё может измениться. В последних числах ноября, когда ударили первые заморозки, в дверь Тамары и Костика рано утром постучали. Редакторов пустил внутрь замёрзшего мальчугана. Вас вызывают на совет, сказал паренёк. Вас? Это одного меня или вместе с Томой? уточнил Костя. Вас мальчуган ткнул ему в живот хорошо сейчас буду ответил бывший редактор собирался в полном недоумении что от него могло потребоваться на тот момент он работал с одной из групп практически ежедневно они выезжали в город откуда свозили всё ценное в столовой где он когда-то и сам принимал участие в совете столпилось много народу Петр Валерьевич среди собравшихся мужчин был самым молодым. Своё место во главе стола он так и не отдал. Костик остановился около двери. «Заходи», — пригласил Семён. За прошедшее время он отрастил себе усы и начал брить голову на лысо. Взгляды членов совета скрестились на вновь прибывшем. «Ты же у нас учитель», — спросил Петр Валерьевич. Он полностью вернул вес и даже немного набрал. Единственное, что не изменилось, дорогие синие костюмы, которые ему возили из города. Да, кивнул Костя, присаживаясь на один из стульев, хотя ему и не предлагали. А чему научить можешь? уточнил Семён. Немецкому языку, русскому, литературе? ответил бывший редактор. Может, и английский знаешь? спросил кто-то за спиной нет кустик покачал головой отлично сказал симён значит у вас уже двое мы планируем открыть школу всё же всё же должны дети обучаться ты будешь преподавать всю гуманитарю алена физико-математическую часть